Млокин Стив первым взлетел по короткой лестнице, проскользнул сквозь высокую арку, стилизованную под классический портик, выскочил на центральную площадку смотрового холла и, ахнув, замер на месте. Энтони, который успел покинуть роскошную кабину лифта только вторым, чуть не налетел на него. Фу ты, Стив, нашел место превращаться в соляной столб. Млокин Стив обернул к Энтони восторженное лицо. Ты только посмотри. Энтони повернулся к огромному, во всю стену иллюминатору. Впрочем, это вполне мог быть и имитирующий иллюминатор-экран. На лайнерах класса премиум иллюзии и реальность причудливо переплетались и создавали непередаваемую атмосферу роскоши и комфорта. Перед глазами друзей раскинулась величественная панорама столичной планеты. Это действительно выглядело впечатляюще. Планета висела в пространстве, окутанная мириадами ярких блесток, Миллионы объектов постоянной орбиты заполняли пространство так густо, что конфигурация ближайших из них была видна невооруженным глазом. И это при том, что, как правило, посадочные коридоры межзвездных лайнеров проходили через наименее загруженные участки пространства. Можно было представить, что творится в зонах с менее интенсивным движением. Энтони восхищенно присвистнул. «Да тут настоящее столпотворение!» Не мудрено, что они не разрешили нам прибыть на собственные лоханки. «Дело не только в этом», – раздался из-за спины голос Берса. «А в чем еще?» – машинально спросил Млокин Стив, хотя в этот момент его больше занимало то, что открылось его глазам. «В нас». Млокин Стив и Энтони не сразу поняли смысл сказанного, но спустя несколько мгновений до них дошло, что он имел в виду не Вернее, не всех танакийцев. И они оба резко повернулись к нему. Что это значит? Что ты хочешь этим сказать? Их голоса прозвучали в унисон, и от этого оба запнулись. Но Берс по своей обычной привычке усмехнулся и, повернувшись спиной к огромному иллюминатору, неторопливо двинулся в сторону лестницы, ведущей к лифту. Ребята еще некоторое время потолкались на палубе, Но странное заявление Берса не выходило из головы. К тому же иллюминатор начал мутнеть, затягиваясь предохранительной мембраной перед входом в атмосферу. Делать в смотровом холле стало нечего, и они вернулись в каюту. Посадка прошла практически незаметно. Только их солидный опыт полета в гораздо менее комфортных условиях помог почувствовать легкую и практически незаметную дрожь. Возникшую в тот момент, когда отключились установки собственной гравитации корабля, и тот слегка сел под действием вертикального планетарного поля. Так они прибыли в столицу. Утра по их встретил командор-капитан в сопровождении двух лощенных гардемаринов. Потом был роскошный многоместный болерт с сиденьями, обитыми не вечной флотской пластикожей, а настоящей материей. Гигантское столпотворение в небесах над столицей занимавший площадь почти в 700 квадратных миль, и огромное пространство девственного леса на ее окраине.